Глава 21: Я обвела птиц взглядом. Сколько среди них семинаров? Все, кроме пташек-дерев. Горестно ответила Фригга. И даже та черная птица из библиотеки? На глаза Фриги навернулись слезы. Она кивнула. Думаю, он понимал, что делает. И решил, что лучше исчезнуть, чем до конца жизни сидеть в клетке. Он. Значит, библиотечная птица на самом деле была человеком, который предпочел погибель жизни в неволе. Я раскрыла рот от ужаса, внутри распалился костер ярости, угрожая сожрать меня без остатка, но по щеке не сбежало ни единой слезинки. Я была слишком потрясена, чтобы плакать. Люди, сколько же тут людей, сотни и сотни, и среди них мужчины, женщины. Наверное, дети. И их всех отрезали от мира и посадили за толстое стекло. Век семинаров долог. Эти несчастные наверняка провели в заточении не один десяток лет. Боже, если они все подписали рабочий контракт вне стен отеля, их никто не помнит. Они исчезли из внешнего мира, как Беатрис с картины, как мы с Зосей из памяти Безье. Представившаяся мне картина ужасала до немоты, но разум не мог уловить логики происходящего, Аластер собирает артефакты. Если эти самые семинары могут применять свою магию безопасно для окружающих, нет причин запирать их за стеклом, а еще непонятно, почему у них такое тусклое оперение. Тут мне вспомнились рассказы Маман о том, что происходило в прошлом веке. Тогда правители Вердана приказали провести серию экспериментов, чтобы лучше понять природу семинарской магии и обезопасить людей от неё. Однако все их участники вскоре погибли, и от затеи пришлось отказаться. Маман называла этот эпизод не иначе как «Ля Сёмен Сомбре» — «Тёмная неделя». Он стал одной из самых мрачных страниц верданьерской истории. Возможно, Аластер... Решил устроить нечто подобное, поэкспериментировать с магией семинаров. От одной этой мысли к горлу подкатила тошнота. Я прислонилась к бумажному дереву. А еще ведь есть истик, прикованный к стене в морозильной камере. Если его магия так страшна, непонятно, почему его не превратили в птицу, если с остальными поступили именно так. Может, его состояние было исключительным и мешало ему участвовать в затеях Аластера, а может, правда, куда страшнее, чем рисует мне воображение. Учитывая личность Аластера, второй вариант был куда вероятнее. Я снова принялась рассматривать одну птицу за другой. «Где же ты?» — хрустнула ветка. Пара гостей прошла неподалеку с леопардом на шелковом поводке. Птицы подняли крик. Я обернулась к Фриге. «Ты разве не заперла дверь?» «Заперла? Я тут обычно надолго не задерживаюсь, и внутрь проникнуть никто не пытается». Я потерла виски. Фригге хотелось верить, но я сомневалась, что кавиарию так уж часто являлись пятнистые хищники с острейшим обонянием. «Нам пора. Мне нельзя тут надолго оставаться». Фрига потянула меня за рукав, но я отмахнулась. Еще минутку». Я судорожно продолжила поиски, но птиц было так много, что глаза разбегались. Если Зося выпорхнула из окна как обитатель библиотеки, что тогда? Я хотела уже направиться к выходу, когда ко мне вдруг метнулась золотистая птица и села в раскрытые ладони. От облегчения я даже разрыдалась, но тут пташка стала поклевывать меня за нос. «Зося, ну перестань!» Я попыталась ее успокоить, но она не слушала. Маленький клювик нырнул мне в волосы. От замешательства и головокружительного счастья ноги подкашивались. Пронзительно скрикнув «Слишком уж громко для такого крошечного тельца», Зося спорхнула с моей головы. Я обернулась и увидела Аластера. У него за спиной Ирса уводила гостей с леопардом. Аластер схватил фригу за запястье. «Пошли со мной!» — сказал он с перекошенным гримасой лицом. «Фрига ни в чем не виновата!» — крикнул Хилас, и спустя мгновение выскочил из-за кустов. «Виновата вот эта девчонка!» Он злобно уставился на меня, а потом перевел взгляд на сестру. В его глазах читался страх за Фригу. Я еще никогда не видела его в таком состоянии. Так вот, на что намекал Кор тогда у себя в номере. «Фригга и есть та самая причина, по которой Хилас не смеет ослушаться Ластера. Он беспрекословно повинуется ему и Ирсе, чтобы обезопасить сестру. Кор, вероятно, не понимал такой преданности, зато я прекрасна. Чувства Хиласа были знакомы мне не понаслышке». «С кухаркой позже разберусь», — процедила Ластер. «А как же? Гости попали в авиарии». «Уж не ключ ли твоей сестры открыл им дверь?» «Умоляю вас, господин», — прошептал Хилас. Правило тебе известно, отрезала Ластер. «Она заслуживает наказания». Мне представилось, как густые волосы Фригги рассыпаются по столу Ирсы, как было с рубин. Вспомнился молочно-белый водоворот в чашке. Несколько минут назад повариха пригрозила пожаловаться на меня Аластеру. Мне уже грозили неприятности, а значит, стоит подать голос. Но если со мной что-то случится, никто не станет искать Зосю. Тут Фрига расплакалась, и я не смогла остаться безучастной. «Это все моя вина», — сказала я. Я взяла у Фриги ключ и пробралась сюда, а она попыталась его вернуть, только и всего. «Это правда?» — спросила Ластер у Фригги. Та перевела взгляд на меня. «Скажи «да», — мысленно взмолилась я. Когда Фрига кивнула, Хелас резко выдохнул. «Что ж, чудесно!» А схватил меня за плечо. «За мной!» Когда мы добрались до Файе, пробило половину двенадцатого. Почти до самого потолка возвышалась гора из чемоданов, на которой расставили шампанское. Гости брали бокалы и собирались поглазеть, как будет перемещаться отель. Кор стоял, прислонившись к стене. Заметив меня, он выпрямился, а потом увидел Аластера и замер. Аластер же не заметил Кора. Он подвел меня к двери на первом этаже и шепотом повелел ей открыться. За дверью оказался пустой гостевой номер без названия. «После вас». Я шагнула вперёд, и дверь захлопнулась у меня за спиной. Я осталась в комнате одна. Дверь пошла полосами и вскоре слилась со стеной. Теперь мне отсюда не выбраться. Ноги подкосились, и я опустилась на пол. Я не знала, что будет дальше. Поможет ли мне кор в его ли силах это? В висках больно стучало, и хотелось поскорее отсюда вырваться. Я стала нервно сдирать со стены лоскутки обоев. Что ж, хорошо, что Зося жива, а у Фригги останется оба глаза. Неожиданно быстро, не успела я толком оборвать обои, снова появилась и распахнулась дверь. При виде кора мне стало так легко и радостно, что аж дыхание перехватило. Я подскочила и крепко его обняла, но, почувствовав, как напряглось его тело, отстранилась. На его лице, которое я теперь знала не хуже, чем свое, читалось лишь безразличие. Он смотрел на меня, как на чужую. И это было точно удар под дых. Я не понимала, почему он так себя ведет, но точно знала, это не к добру. Я скрестила руки на груди и застыла, как вкопанная. «Ну?» — спросила я. «Тебя высылают обратно в дюрк». Зоси, Зосей?» «Нет». Тогда никуда я не поеду. У тебя нет выбора. Твой контракт расторгли. Когда ты выйдешь за лакированные двери, окажешься в том же проулке, что и в тот день, совсем как гость, чьё пребывание в отеле завершилось». Он понизил голос и едва слышно прошептал. «Зато тебя не понизят». «Так понизьте. Скажи Ирсе, чтобы забрала у меня глаз, попроси Ластера меня оставить». «Не буду». «Не буду». а не «не могу». Слезы затуманили мне глаза. «Почему ты не хочешь за меня побороться?» Он поднял руку, вытер мои слезы, погладил по щеке. Я приникла к его ладони. В тот миг эти прикосновения были нужны мне, как воздух. «Прости», — сказал Кор. Все это не укладывалось у меня в голове. «Зачем ты вообще стал мне помогать? По лицу Кора пробежала какая-то тень, но быстро исчезла. Мне было любопытно, как действуют чернила, но больше мне это не интересно. Если Аластер обнаружит, что все это время у тебя оставались воспоминания, он найдет, как еще тебя наказать. Тебе нельзя тут оставаться. Еще чего? Я дернула вниз его ворот и поймала ключ от отеля. Ты же манифик! Без тебя он не сможет перемещать отель. Договорись с ним. Кор напряженно сглотнул. Уже договаривался. Я уронила руку и покачала головой, не веря своим ушам. Так это ты высылаешь меня из отеля, да еще без сестры. Я спасаю тебя. Я даже вообразить не могла, как Кор сумел договориться с Аластером. Должно быть, посулил ему какую-нибудь мерзость. Он сунул руку в карман и вложил мне в ладонь горсть холодных монеток. «Серебряные дублоны». «Это тебе на дорогу до родной деревни», — сказал он. «Поздравляю. Аластер расторг контракт с тобой. Теперь можешь вернуться домой». Я поморщилась от этих слов, а сердце бешено заколотилось. Долгие годы я пыталась вернуться домой, но точно знала, что без Зоси Родная деревенька Оленьи будет мне не мила. Как ты не понимаешь? Для меня дом там, где дорогие мне люди. Произнося эти слова, я сжала руки в кулаки. В глубине души я понимала, у Кора есть веские причины поступать именно так, но от одной мысли, что он собрался вот так легко от меня избавиться, внутри все сжималось. Я стиснула зубы. Мне страшно захотелось. чтобы и он прочувствовал всю эту боль, понял, каково мне сейчас. Я скинула подбородок. Внутри пульсировала горькая ярость. «Нет, ты не отправляешь меня домой, а выгоняешь, как и всех прочих. Неужели я для тебя всегда была обычной работницей, которую можно вот так выкинуть?» Губы у меня начали предательски подрагивать. Еще раз плакаться перед тобой не хватало. Жени». Когда я только сюда попала, мне казалось, что тебе на всех наплевать. А потом, спустя несколько недель, что-то между нами стало меняться. Теперь же ты вышвыриваешь меня, как ненужную вещь». У него на скуле запульсировала жилка. Кор вытянул руку и скользнул грубыми пальцами по моей шее. «Что за...» Я ахнула и осеклась. Кор нырнул большим пальцем под мой воротник и достал на ожерелье. Вытянул вторую руку, скользнул кончиками пальцев по моей талии. Его глаза потемнели. тяжелый взгляд медленно заскользил по моему лицу и задержался на губах. Я затаила дыхание, но тут Кор покачал головой и отступил. «Ты для меня не ненужная вещь», — сказал он едва слышно. «В этом-то вся проблема». Вскоре ко мне вместе с близнецами пришла Ирса. Я отшатнулась, когда она вцепилась мне в руку. «Что ж, сопротивляйся, раз тебе так хочется. Но чем сильнее ты дергаешься, тем выше шанс, что метрдотель разрешит мне выколоть один из твоих прекрасных глаз, прежде чем отправить тебя на все четыре стороны». Я побледнела. Ирса улыбнулась и потащила меня за собой. Близнецы замыкали шествие. Полночь еще не настала. Фойе было битком набито гостями жаждущими посмотреть, как перемещается отель. Беатрис в углу терлась себе щеки носовым платком, а Кор стоял у дальней стены и делал вид, точно в упор меня не замечает. Уже знакомый мне семинар с пером выдохнула облачко розового дыма на потеху гостям в нарядных одеяниях. А Ластер стоял неподалеку. Он поймал мой взгляд и отвел глаза, точно для него я была только пылью под ногами, не больше. Да и плевать. Я готова была на все, лишь бы остаться в отеле. Мешать супы, оттирать туалеты до да крови на руках. Я понимала. Сейчас тот самый момент, когда можно подбежать к нему и упасть на колени. Я дернулась от Ирсы в сторону. «Нам не туда. Она вцепилась мне в фартук. Я споткнулась о корень дерева и повалилась вперед, ударившись о пол сперва коленями, потом челюстью, и сплюнула кровь из разбитой губы. Иронично, что перед расставанием с отелем я снова оказалась под апельсиновым деревом, тем самым, что встретила меня здесь когда-то. Хорошо, что сегодня я ничего не разбила. Тут я округлила глаза. Мне вспомнились слова Кора о балластере, как-то невзначай. «Узнай он, что ты разбила один, тебе бы это с рук не сошло». Когда я в прошлый раз разбила апельсин, Кор скрыл это от Ирсы, Взял всю вину на себя. Я не знала, удостоюсь ли я аудиенции с саластером, если повторю свою выходку, но было понятно, если тронуть один из плодов и сбить его с ветки, я как минимум выиграю время. Выбор я остановила на дереве, что росло ближе всего к двери. Я потянулась к ветвям, но Сазера схватил меня за плечи и оттолкнул. Я скинула кулак и в ужасе увидела, как он исчез за дверным косяком. Точнее, нет, не исчез, но костяшки обдало холодным, прохладным ветром, реющим где-то за пределами отеля. Силясь вырваться из схватки великана, я засучила ногами по скользкому мраморному полу и задела каблуком ветку. Несколько плодов полетело вниз, но я так и не услышала, разбились ли они, потому что до безобразия энергичный женский голос произнес: «Прощай, путешественник!». Я крепко зажмурилась. Первым, что я почувствовала, был запах. Аромат жасминового десерта исчез, сменившись солоноватым запахом моря. Я уже не могла понять, где я, точно разом оказалась меж двух пространств. Я чувствовала на плечах руки Сазера и вместе с тем ощущала вкус дюрка на языке. Горло горлу подкатила тошнота. «Смотрите, девчонка!» крикнул кто-то на вердоньерском с южным акцентом. «Такой часто встречается у рыбаков. О, Боже!» Меня обхватили сильные руки и потянули назад. Я распахнула глаза ровно в тот миг, когда громко хлопнули лакированные двери. Сдержала схлип и подняла голову. Передо мной стоял Аластер. Он тяжело дышал. Точно только что пересек все фойе. Пол был усыпан осколками апельсинов с ветки, которую я задела. За деревом стоял кор и с ужасом смотрел на меня. Губы Аластера тронула довольная улыбка. «Девчонка остаётся».